8. Я так тихо вошел в кабинет, что Хаканова меня не заметил. Склонившись перед раскрытым сейфом, стоявшим между столом и книжным шкафом, он рылся в бумагах. Наконец, найдя нужный, выплюнулся и увидел меня. — Я же сказал тебе, жди там, — привычно завязал он. — Чего тебе? — Замолчи. Теперь только я буду говорить. Я достал из-за спины руку с пистолетом. Он осекся. Как мне показалось, его поразил даже не Стечкин, а перчатка на моей руке. Но все-таки Хаканов не верил, что это я с оружием стою сейчас в его собственном кабинете и попытался представить все так, как хотелось ему. — Не надо пугать меня газовыми игрушками, — пробормотал он. — Видели всякие? — Такое еще не видел, — возразил я. Заметив на столе телефон, я боком, держа Хаканова на прицеле, шагнул туда намотал на руку шнур и вырвал из розетки с мясом, потом бросил сам аппарат в угол. «Так, на всякий случай», — пояснил я, глядя ему в глаза. «И еще. Держи руки так, чтобы я их видел. Впрочем, если ты и нажмешь свою тревожную кнопку, я все равно убью тебя раньше, чем они примчатся на помощь». «Держи», — сказал он. «Вот тебе твои расписки и договора. Неси мне оригинал с кассетой и давай кончать эту игру». «Ты все принимаешь за игру», — вздохнул я. «Как ты думаешь, кто прикончил Решетова?» а... Он не нашел слов. «Ты ведь знаешь, как он был убит?» Кратчего продолжал я. «Три выстрела, два в спину и один в контрольный в затылок». Гильз не было, потому что револьвер их не выбрасывает. При словах о выстрелах Хаканов сначала покраснел, а потом вдруг побелел так, что на секунду сделался почти такого же цвета, как бумага, которую все еще держал в руках. От этого пистолета гильза раскатится, но мне это уже не важно». «Но я, ты...» — он судорожно сжимал и разжимал пальцы, пытаясь найти выход из ситуации, которую, наконец, признал серьезной. «Вот...» Расстегнув стоявший на столе кожаный портфель, он вынул тоненькую пачку долларов, тысячи две, не больше, и протянул мне. «Недорого же ты ценишь собственную жизнь», — усмехнулся я, пряча деньги. «А сколько тебе надо?» — вдруг взвизгнул он так, что у меня что-то запульсировало в ушах. «Вот этого не нужно», — поморщился я. Ты вообще слишком много говоришь. Ну-ка давай руки вверх и повернись ко мне спиной. Послушно, как парализованный, он повиновался. Переложив пистолет в левую руку, я быстро вытащил из кармана скотч и быстро замотал ему нижнюю часть лица, оставив на свободе лишь нос. Теперь он уже точно мог только мычать, хотя я сомневался, что его услышат на лестнице. — Можешь повернуться, — разрешил я. Хаканов молчал, тупо глядя на меня. — Так я жду. Еще деньги. Он вынул из портфеля другую пачку, чуть потолще первой. — Мало. Он перевернул портфель, высыпал на стол его содержимое. Лишенный возможности, он не мог иначе сказать, что тут больше нет денег. — Еще. — Спокойно сказал я. Обдумывая убийство Хаканова, я не размышлял о деньгах. Но сейчас не видел ничего плохого в том, чтобы прежде чем убить и уничтожить его квартиру, ограбить мерзавца. В общем, я нуждался в деньгах. Он обобрал меня во много раз сильнее. И кроме того, я знал, что горечь разорения отравит этому ублюдку последние минуты жизни. Снова засунув руку в сейф, Хаканов положил на стол десять тысяч долларов, перехваченные желто-коричневой банковской бандеролью. Ты что, смеешься? Я с громким щелчком снял предохранитель. Ты вор, мерзавец, негодяй и ублюдок. Ты кусок ослиного дерьма, чтоб твои дети сгнили в утробе своей матери а твоих родителей живьем сожжали свиньи. Я перевел дух, чувствуя сладкое головокружение от, наконец, высказанных слов. Ты грабитель из грабителей, хочешь, чтобы я поверил, будто ты держишь дома всего 10 тысяч долларов на карманные расходы? Недоноски вроде тебя не имеют банковских счетов. Давай-ка открой нижнее отделение сейфа. Думаешь, я его не вижу? Трясясь, вероятно, даже не от страха, а от злости и отчаяния, Хаканов отпер внутреннюю дверцу и горстями вывалил на стол деньги. Много денег. Доллары, рубли, даже незнакомые мне евро, очень много, не одну сотню тысяч. Честно говоря, я не ожидал ничего существенного. и все-таки не думал, что Хаканов хранит деньги дома. И вообще, зачем он брал кредит у Решетова, если имел сам такую кучу наличностей? Нет, я решительно ничего не понимал в бизнесе. Мало, продолжал куражиться, я чувствую, что пора остановиться, но не имея на это сил. Еще лучше. Он полез в ящик стола и, к моему удивлению, вытащил еще несколько банковских пачек. «Еще», — сказал я, поднимая пистолет на уровень его глаз. Хаканов опять покраснел и развел в стороны дрожащие руки. «Теперь верю», — сказал я, и, подойдя к столу, стал рассовывать деньги. Их было в самом деле так много, что я еле сумел утолкать в карманы пиджака и даже брюк. Я чувствовал себя буквально набитым деньгами, и другой человек на моем месте оказался бы абсолютно счастливым. Хаканов смотрел на меня, и в глазах его под очками прыгали темные искры ужаса. «Молчишь», — издевательски спросил его я. «Молчи лучше. Ты не на суде, и не получишь последнего слова». Его руки дернулись и снова опустились. «Ты, наверное, думаешь, что я пришел как раз из-за денег, и сейчас уйду, а ты запрешь за мной дверь и начнешь звонить куда надо, так?» Хаканов, естественно, ничего не ответил. Все это уже напоминало дешевый фарс но я должен был довести дело до конца. «Каким уродом ты появился на свет, таким и сдохнешь! Ты все тот же хитрый, но тупой хомяк!» Я помнил, что в школе Хаканова дразнили хомяком за отвисшие щеки, и он приходил в слепую ярость от этой клички и с удовольствием повторил еще раз. «Мерзкий, разожравшийся, вонючий хомяк, который утонет в своих испражнениях!» Хаканов дернулся. «И неужели ты так глуп, что думаешь, я все забыл и все тебе прощу, и ты сможешь от меня откупиться?» Откупишься ты на том свете, если знаешь молитву читай, потому что времени у тебя осталось только на это. Он сделал жест, как будто хотел возразить. Понял, догадался я. Ты хочешь сказать, что выстрелы услышат соседи и вызовут милицию, меня схватят и так далее. Но ты все-таки невероятно туп, как и все поганые хомяки, которые могут только жрать да гадить под себя. Потому что мне плевать на это, понял? Плевать. Мне нечего терять. Ты отнял у меня жизнь все, что в ней было, и мне все равно, что будет через пять минут. Разумеется, я забрал все твои деньги, тебе они больше не понадобятся, а мне еще жить. Но я пришел не за ними. Я пришел тебя убить. И сделаю это, даже если сейчас за дверью уже стоит отряд амона Я подошел и приставил дуло пистолета к его лбу, и почти физически ощутил дрожь его грузного тела. Ты мерзавец, способный обманывать других. Но так просто оказалось обмануть тебя. Да, я убил Решетова, но случайно, потому что принял его за тебя. Один раз ты уже был для меня трупом, понял? Я не видел, как ты увозил этого урода, как затаскивал его в машину, а потом поджигал и спускал с обрыва на западной дороге. Никакой видеозаписи нет. Я просто представил, как все было, и ты попался. Понял, какой ты дурак, вонючий хомяк с заплывшими жиром мозгами. Как оно не шевелился, лишь трясся, как осиновый лист. Я рисковал. Притом очень сильно. Будучи со мной примерно одного роста, Хаканов весил килограммов на 30, если не на 40 больше. Потому что он был жирным от рождения и всегда много ел. А я, похудел после смерти Анечки, так и не вернулся к нормальному весу. Я не связал ему рук, и в любой момент он мог выбить у меня пистолет или просто броситься под ноги, свалить меня на пол и завладеть оружием. Я не сомневался, что он даже физически сильнее меня, потому что многие годы хорошо ел и спокойно спал но он был абсолютно парализован страхом. Всей его воли, вероятно, хватало лишь на то, чтобы проворачивать паскудные комбинации, действуя через своих людей. А сейчас, не на суде и беспривычного адвоката, этот мерзавец оказался полностью раздавленным. Его неспособность хоть попытаться спасти свою жизнь вызывала во мне такое гадливое чувство, что в какой-то момент даже стало противно его убивать. Все-таки я взвел курок, чтоб в случае чего свалить его легким движением пальца, не опасаясь увода ствола. Услышав еще один щелчок, Хаканов опять побелел. И тут же снова покраснел, наливаясь невыносимым пунцовым цветом, и я на миг испугался, что он сейчас умрет, решив меня удовольствие убить его медленно. Я не собирался дырявить его лоб, зная, что в таком случае меня окатят его мозгами. Я вообще не хотел дарить ему легкую смерть мгновенный сладко до зябкого головокружения я подумал, как хорошо было бы перебить ему руки и ноги, обездвижить, а потом облить бензином и поджечь и оставить умирать, задыхаясь дыму собственного мяса. Но этот вариант не годился, ведь на самом деле в любой момент могла нагрянуть милиция или пожарники. И дело заключалось даже не в том, что спасенный он наведет на меня. Нет, просто он не должен был остаться жив. И расстреливать его стоило только наверняка. «Ждешь выстила?» — усмехнулся я. «Подожди и помучайся. Я еще не придумал для тебя достойного способа. Ты ведь не знаешь, паскуда, как мучилась моя жена, которая умерла из-за тебя. И если я даже порежу тебя живым на куски и заставлю жевать свое мясо, все равно тебе этого будет мало». Я чувствовал, что Хаканова близок к обмороку, и мне вдруг надоела эта игра, которая могла продолжаться бесконечно. Я насладился унижением своего врага. Пора было его кончать. Отступив пару шагов назад, я опустил пистолет и быстро выстрелил ему в живот. Такая рана всегда казалась мне не только мучительной, но и очень унизительной. Переводчик дал сбой, и Стечкин грохнул два раза. Я даже не понял, прошили пули его тела или застряли где-то в заплывших жиром внутренностях. От удара. Именно словно от удара огромным тяжелым кулаком, а не просто восемнадцатью граммами свинца в медной оболочке. Хаканов отлетел на пару метров назад. Грохнулся спиной об книжный шкаф и сполз на пол. Сверху на него посыпались книги, вазочки, еще какая-то стоявшая на полках турецкая дрянь. И в воздухе быстро распространился тяжелый фекальный запах, видимо, каловые массы хлынули наружу из его пробитых кишок. Что ж, умирать в собственном дерьме — вот истинная цена жизни этой собаки, — подумал я, колеблясь. Добить его сразу или все-таки дать некоторое время помучиться в конвульсиях? Мне хотелось продлить его смерть. Глядя на Хаканова, я вспоминал, как медленно и мучительно вытекала жизнь из крохотного тельца Анечки. И сейчас, видя, как тень необратимого небытия медленно окатывает душу этого урода, мне казалось, что там, на том свете ушедшее возвращается в мою жену. Это жуткое ощущение казалось столь сильным, что я готов был ждать сколько угодно, наблюдая агонию моего врага. Я знал, что провел тут слишком много времени, и после выстрелов нельзя было тянуть но не мог оторваться от завораживающего зрелища игорь игорь что с тобой крикувил меня из оцепенения на пороге кабинету прижав руки к щекам стояла женщина